Глава восьмая День показался бедному Дутерлезу очень длинным. Он никого не видел и не узнал ничего нового о тревожившем его деле. Позавтракав один у камина, он поспешил одеться в черный сюртук, чтобы быть готовым немедленно ехать к следственному судье. Так нетерпеливо ждал он своим показаниям в пользу Жульена поправить вред невольно причиненный ему необдуманным разговором с мотопаном только сознавая свою вину, он нетерпеливо ждал повестки из следственной камеры, которая к великому его удивлению не приходила, а между тем секретарь господина де Куртомера послал ее одновременно с повесткой к барону. К счастью, их получил привратник Маршфруа и решил вручить обе своему хозяину, что было в его обычаи, так как он постоянно шпионил за жильцами. Оборон, боявшийся свидетельских показаний Дутерлеза, задумал устроить ему западню и приказал своему достойному поверенному маршруа не передавать повестку до следующего утра. Таким образом, он был уверен, что Дутерлезу не удастся предупредить его показания своими. Его первое ожидание вполне оправдалось. Если же не оправдалось второе, то никак не по его воле. Он не мог предвидеть отставки Адриена де Куртомера. Прождав повестку до шести часов, Альбер получил неожиданное письмо от Жака, уведомлявшее его о невозможности обедать с ним в ресторане. Тетка потребовала, чтобы он остался у нее до той самой минуты, когда она ляжет спать, и ему пришлось повиноваться. Жак утешал друга обещанием интересных вестей о деле Жульена, что не применит явиться к нему гораздо раньше полуночи. Но Дутр Лес при своем грустном настроении не поверил Жаку и приписал его отказ от обеда желанию отделаться по совету брата, переданному ему маркизой. От задуманного ими ночного предприятия совершенно пал духом. Грустно пообедав дома... Он отпустил своего камердинера, а сам уселся на своем обсервационном пункте в кабинете, откуда были видны окна не только квартиры графа, но и барона. Не видя света ни в той, ни в другой, он заключил, что хозяев обеих квартир не было дома, и ошибся. В это самое время Матапан вел со своим старым товарищем приведенную нами интересную беседу, Но плотные шторы на окнах комнаты, в которой разговаривали достойные друзья, не пропускали ни лучика. Наконец после десяти часов свет показался в обеих квартирах разом, и в ту же минуту послышался звонок Жака. — Я уже перестал тебя ждать, — сказал Дутр Лес, отпирая дверь. — Почему же? Разве ты не получил моего письма? — Получил, но я думал, что тетушка... Тетушка сейчас легла спать, и я, как видишь, не терял времени. Да и спешить-то было ни к чему. Дежурство наше не может начаться ранее двенадцати часов, а сейчас только одиннадцать. У нас целый час впереди, и мне хватит времени для рассказа обо всем, что я узнал. И, конечно, ничего хорошего. Немного хорошего. Но я все-таки не отчаиваюсь. Если у тебя все нужное для приготовления пунша... Да, кстати, не найдется ли сигар? — Все найдется. Входи скорей. И прекрасно, — ответил Куртомер, переходя в кабинет, где в кабине горел яркий огонь. — Нам будет тут отлично. Говори же, я жажду узнать твои новости, какими бы они ни были. — Дай, по крайней мере, мне снять пальто и объясни, у кого это виден свет в противоположном фригеле. Начинай, пожалуйста, с яркого освещения нижнего этажа. Внизу живет мотопан, а на втором этаже свет виден в комнате графа. Так они живут один над другим. Ну вот, яркий свет погас, старый грешник, должно быть, отошел ко сну. Ходивший по комнате до Турлес подошел к окну. — Да, у мотопана все погасло. Как ты думаешь, не пора ли мне занять мой пост? Что ты, как это возможно? Граф еще не лег, и ему может прийти фантазия осмотреть все комнаты. Я на его месте после всех этих приключений не ложился бы в постель без этого. Что ты ему ответишь, если он наткнется на тебя? А если, сидя здесь с тобой, я пропущу удобную минуту? Как узнать, что мотопан не пойдет именно сейчас на второй этаж? Во-первых, вовсе не доказано, что ночной посетитель был именно Монтопан. А во-вторых, кем бы он ни был, конечно, дождется, чтобы на лестнице погасили газ, ведь третьего дня ты встретил его в темноте. Сиди же смирно и давай сигару. Дутер Лес послушался, но не сел возле жака у камина, а выдвинул стул на середину комнаты и не сварил глаз с противоположных окон. — Почему ты не был в следственной камере? — спросил куртамер Потому что не получил повестку, хотя весь день просидел дома. Однако я знаю, что брат подписал ее одновременно с повесткой матопану И все-таки я не получил ее. Не понимаю, что это значит. Такая досада, показания доносчика выслушаны, а мы... Утеешься, друг, брат не будет вести следствие. Как? Он отказался? Не только от следствия по делу Жульена, но совсем от обязанностей следственного судьи подал в отставку, хотя очень дорожил своей службой. Что же это значит? Очень многое, милый друг. Тут Жак рассказал все уже известное читателю из событий предыдущего утра, закончив отказом Матапана от взять назад свое заявление прокурору республики. — Так-таки наотрез отказался, — переспросил взволнованным голосом доктор лес Этого стоило ожидать. Он даже позволил себе очень дерзкие намеки, которые так оскорбили брата, что тот, не закрывая присутствие, отослал ожерелье в судебную канцелярию и тут же написал министру просьбу о подставке. А с его стороны это истинный героизм, недостаточно ценимый тетушкой. Моя же любезная невестка устроила мужу страшную сцену. Она, наше милая Тарло, чисто как никто, и так кричала при этом, что бедный Адриен бежал от нее к тетушке, где я с ним вместе обедал. — Так ты знаешь, что он думает о деле Жульена? — Ожидает самого худшего. Он сказал мне, что если присяжные не обвинят Жульена, значит, во Франции нет больше правосудия. — А марки из -за того же мнения? — живо спросил Дутер Лес. — Совершенно противоположного. Она крепко стоит за невиновность Ле Кальпринеда, уверена, что он — жертва какой-то необъяснимой ошибки. Она сильно поспорила с Адриеном и должен признаться, что доказательства ее в пользу Ле Кальпринеда очень разумны. Например, она говорила, что главное подозрение против него, основанное на крупной сумме денег, которая вчера была у него в руках, Не выдерживает критики с тех пор, как доказано, что он не продавал пропавшего ожерелья, а оно нашлось в его кабинете. «Это ясно, как день. Что же ответил на это твой брат?» «Ничего. Я остался при своем мнении. Он упрям как осел. Но, любезный друг, время проходит, и мне кажется, что нам пора приниматься за дело. Скажи, в каком положении свет в соседних окнах?» «В комнате графа уже темно». Значит, он уснул или собирается засыпать. — А вот осветилась комната мадемуазель арлетты продолжал тут лес, ни на одну минуту не спускавший глаз с противоположных окон. — И, стало быть, наступило время твоей засады. — Я готов. — Готов. Нужно окончательно сговориться. Мой план очень незамысловат. Я сойду с лестницы как можно тише, осторожно отворю дверь в их квартиру и проскользну по коридору, ведущему в кабинет Жульена. Тетушка говорила, что ожерелье нашлось именно в этом кабинете. В нем-то, стало быть, ты и должен устроить свою засаду. Как он расположен? Комната не особенно большая. Одно окно, но довольно глубокое, с тремя выходами. Одна дверь из коридора против окна та, в которую я войду. Вторая сообщается с комнатой графа и всегда заперта. Третий ведет в спальню Жульена. — Ну, предположим, что тебе удалось добраться до кабинета, не разбудив отца. Где ты там устроишься? — Кресли в углу, возле двери в коридор, как раз против окна, у которого стоит низенький шкафчик с инкрустациями. — Где, по словам тетушки, нашлось ожерелье? — Спасибо, что сказал. Мне полезно знать это. Именно около этого шкафчика стояла наглувшаяся тень человека, которого я принял тогда за Жульена. Да, я забыл еще прибавить, что окно находится в углублении некоторого рода ниши, пробитой в очень толстой стене. Итак, ты усаживаешься в кресле в глубине кабинета и ждешь, до которого часа? До утра, если это будет нужно. Излишнее рвение, любезный, утром даже с самым ранним ты, выходя, можешь наткнуться на прислугу графа. Назначим срок до трех часов. Для первого опыта это более чем достаточно. Ну, хоть до трех часов. Прекрасно. Но, тем не менее, как ты узнаешь без света, кто войдет в кабинет? И к чему шуметь и заводить скандал в квартире графа? Подумай о мадемуазель Орлетте. Что скажут о ней и о тебе? Согласись лучше с моим планом. Я стану стереть лестницу, пока ты будешь положен в кабинете. Является ночной посетитель. Как только дверь за ним затворится, я схожу вниз, становлюсь на часы у означенной двери и приспокойно зажигаю свечу. Ты неподвижно сидишь в кабинете и прислушиваешься, что он делает. Когда он кончит свое дело, то, конечно, уйдет. Ты, не трогая его, осторожно последуешь за ним. Выходя из квартиры, он столкнется со мной, моя свеча будет стоять на ступеньках чтобы он не мог ее погасить. При первом шаге на площадку я схвачу его за ворот и не выпущу, пока ты не придешь ко мне на помощь. Согласен ли ты с моим планом и предоставляешь ли мне свободу действий в остальном? Согласен. И предоставляем А теперь мне пора отправляться. Будем надеяться, что мы сегодня же достигнем нашей цели, говорил Куртомер, наполняя карманы всем необходимым для внезапного освещения и, выходя на площадку, куда за ним последовал доктор лес Там они убедились, что газ погашен, на темной лестнице царствует полнейшая тишина. Друзья еще обменялись рукопожатием, и Жак вернулся назад. А Альбер начал осторожно сходить вниз, придерживаясь за перила и останавливаясь на каждой ступеньке. Вдруг ему послышался снизу звук как бы отворяющиеся двери. Крепко прижавшись к стене, Он стал выжидать, что будет далее. Вскоре ему стало ясно, что двери отворилась не у лякарь принадов а из квартиры Бурлируа, и кто-то не входил, а выходил на площадку. Неужели ночной посетитель одного из бурлеруа В эту минуту загорелась восковая спичка и осветила бурлеруа отца, осторожно, но поспешно сходившего вниз. Неужели он думал Дутурлес, не только не двигаясь с места, но даже стараясь не дышать? Нет, этого быть не может. Он слишком труслив, чтобы войти в чужое помещение. Да вот и прошел их дверь, спускается дальше. Ясно, что он выходит из дома. Куда? Понимаю, он пользуется сномженной дочери, чтобы навестить некую молодую особу, которую мы видели вчера на Елисейских полях. Забавно, что добродетельный Марфроа сам его впустит. Подожду, пока он уйдет. Размышления его были прерваны знакомым звуком колокольчика в подъезде, и в ту же минуту свет внизу погас. А Буррируа не желает встретиться с тем, кто позвонил. Вот он опять идет наверх. Не лучше ли и мне последовать его примеру? Но Бурлерва остановился и, как казалось, Дутерлезу именно на площадке возле квартиры графа. Дверь в подъезде захлопнулась шумом, тяжелые шаги зазвучали по коридору, а лестница не освещалась. Он идет в темноте точно так же, как тот, кого я встретил в ту ночь. Ну, если это наш таинственный посетитель, что же будет, когда он войдет на площадку, и натолкнется на спрятавшегося Бурлеруа. Если он направляется в квартиру графа, они непременно столкнутся, и Бурлеруа не выдержит закричиться с испугу, насколько у него хватит сил. Шаги еще раз остановились, кто-то тяжело вздохнул, и наступило прежнее молчание. Он собирается отпереть дверь, наверное, ищет ключ в кармане, думал альберт едва переводят дух от волнения. Он должен стоять так близко от Бурлеруа, что они тотчас столкнутся. Наконец-то я узнаю, кто... — Черт возьми! — Кто же это тут стоит? — сказал голос, показавшийся Дутерлезу знакомым. — Оставьте меня! Не дотрагивайтесь до меня! — глухо поработал испуганный Бурлеруа. Глубокое молчание последовало за словами старого грешника, пойманного на месте преступления. «Как? Это ты, папа? Вот так приключение. Слова эти могли вырваться только из пьяных уст месье Анатоля. «Это ты, Шалун? И в каком виде?» «Шалун? Это еще вопрос, кто из нас двоих, Шалун?» — возгласил полупьяным голосом Анатоль. «Скажи, папа, куда это ты отправляешься в такую пору?» «Я отправляюсь. Я возвращаюсь домой из клуба» ответил виноватым голосом бурлируа старший. Вот-то ты провел сегодняшний вечер не дома? А, -а, -а Ерминия мне говорила. Во всяком случае, это не твое дело, где я был. То есть, куда ты идешь? Положим, дело не мое. А, мамы, завтра я у нее спрошу. Ничего ты не спросишь, я запрещаю тебе. — А знаешь, папа, я сегодня проиграл три тысячи франков. Ты заплатишь их за меня, не правда ли? — Чтобы я стал платить за твои глупости? — Ну так мама заплатит, когда я предупрежу ее. — Негодяй! — воскликнул взбешенный отец, но тотчас же прибавил смягченным голосом. — Так и быть, в этот раз я заплачу за тебя. Но чтобы это было последний раз. Слышишь, если бы твоя мать знала, как я тебя балую, она была бы очень недовольна. Будь спокоен, не узнает, я ей ничего не скажу. Так у меня будут три тысячи франков. Будут, будут. И же скорее болтун. Я простужусь. Здесь так холодно. Анатоль немедленно послушался. Не совсем верными шагами. Он пошел вверх по лестнице, и оба скрылись за дверью, выпустив, наконец, из засады бедного дутерлеза. В эту минуту на часах маршруа пробило половину первого. «Еще не поздно, время не пропущено», — сказал сам себе Альбер. «Пора на мой опасный пост. Эта ночь, быть может, начнет новую эпоху в моей жизни».